Приложение. Об амфиболии рефлективных понятий, происходящей от смешения эмпирического применения рассудка с трансцендентальным. Рефлексия не имеет дела с самими предметами, чтобы получать понятия прямо от них. Она есть такое состояние души, в котором мы прежде всего пытаемся найти субъективные условия, при которых можем образовать понятия. Страница 197. Рефлексия есть осознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания. И только благодаря ей отношение их друг к другу может быть правильно определено. До всякого дальнейшего обращения со своими представлениями мы должны решить вопрос, к какой познавательной способности они все вместе принадлежат и кто связывает их или сравнивает, Рассудок или чувственность. Нередко мы принимаем суждения по привычке или связываем их под влиянием своих склонностей. Но так как этому не предшествует никакая рефлексия, или по крайней мере она не следует за ним с целью критики, то считается, что такие суждения имеют свой источник в рассудке. Не все суждения нуждаются в исследовании, то есть в направлении внимания на основании их истинности. Если они непосредственно достоверны, как, например, суждения, между двумя точками можно провести только одну прямую линию, то нельзя привести никакого более очевидного признака истинности их, чем тот, который они сами выражают. Но все суждения и даже все сравнения нуждаются в рефлексии, то есть в развлечении той познавательной способности, к которой принадлежат данные понятия. Действие, которым я связываю сравнение представлений вообще с познавательной способностью, производящей его, и которым я распознаю, сравниваются ли представления друг с другом, как принадлежащие к чистому рассудку или же к чувственному созерцанию, это действие я называю трансцендентальной рефлексией. Отношения, однако, в которых понятия могут находиться друг к другу при том или ином состоянии души, суть отношения тождества и различия, согласия и противоречия, внутреннего и внешнего, и, наконец, определяемого и определения, то есть материи и формы. Правильное определение этого отношения зависит от того, в какой познавательной способности они субъективно относятся друг к другу, то есть в чувственности или в рассудке. Ведь различие между чувственностью и рассудком влечет за собою глубокие различия в том способе, каким следует мыслить эти понятия. Прежде чем составить объективное суждение, мы сравниваем содержащиеся в нем понятия, чтобы установить тождество многих представлений, подчиненных одному понятию для построения общих, или же различия для построения частных суждений. или же, чтобы установить согласие или противоречие между ними, откуда возникают утвердительные или отрицательные суждения и тому подобное. Ввиду этого следовало бы, по-видимому, называть приведенные понятия сравнительными понятиями «conceptus comparationis». В том случае, когда речь идет не о логической форме, а о содержании понятия, то есть о том, тождественные или различные Согласны или противоречивы сами вещи. Вещи могут иметь двоякое отношение к нашей познавательной способности, а именно к чувственности и к рассудку. И от того, к какой познавательной способности принадлежат понятия, зависит способ, каким они относятся друг к другу. Страница 198. Отсюда следует, что только трансцендентальная рефлексия, то есть отношение Данных представлений к той или к другой познавательной способности может определить отношение их друг к другу и тождество или различие вещей, их согласие или противоречие между ними и тому подобное усматриваются не прямо из самих понятий одним лишь сравнением их компарацио, а прежде всего различением способа познания, к которому они принадлежат посредством трансцендентальной рефлексии. Поэтому можно было бы сказать, что логическая рефлексия есть простое сравнение, так как при ней совершенно отвлекаются от познавательной способности, к которой принадлежат данные представления, и стало быть, их следует рассматривать по их положению в душе как однородные. Между тем, как трансцендентальная рефлексия, направленная на самые предметы, содержит основание возможности объективного сравнения представлений друг с другом. Следовательно, существует глубокое различие между трансцендентальной и логической рефлексией, так как познавательная способность, в которой они принадлежат, не одна и та же. Эта трансцендентальная рефлексия обязательна для всякого, кто желает априори судить о вещах. Мы займемся теперь ею и надеемся с ее помощью – внести немалой ясности в определение истинного занятия рассудка.